Глава пятая. Зависимости. Работая над этой аудиокнигой, я сомневался, стоит ли включать в нее главу про зависимости. С одной стороны, не каждый сталкивается с этой проблемой, но с другой, кто может дать гарантию, что она никогда не коснется вас или ваших близких? И если такая беда приходит в семью, жизнь превращается в настоящий хаос, выбираться из которого очень непросто. Такая ситуация – сложнейший запутанный лабиринт, полный ловушек, в которые угодить проще простого. Она заставляет нас бросаться из крайности в крайность, то спасать, то обвинять, то пытаться контролировать. Но все это лишь усугубляет проблему. Однако, столкнувшись с зависимостями, мы можем глубоко понять базовые фундаментальные принципы общения, ясно увидеть, что действительно помогает, а что только ухудшает ситуацию. И разобравшись в этом, мы сможем не только поддерживать себя и близких в сложных обстоятельствах, но и эффективно улучшать любые отношения. Поэтому я уверен, эта глава будет полезна каждому. Начну с очередной истории из моей практики. Ко мне обратилась клиентка по поводу своего мужа. Она очень хотела ему помочь, но совершенно не понимала, как это можно сделать. По ее признанию, муж очень хороший человек, любящий, заботливый, но есть проблема – алкогольная зависимость. И в этом у него нет никаких тормозов. Примерно раз в месяц он напивается до невменяемого состояния и уходит в запой, который может продолжаться 5-6 дней. Сначала мы выяснили, что ее супруг не отрицает наличие у него проблемы с алкоголем, но при этом не собирается ничего менять. Мужчина считает, что со временем сам со всем справится, просто у него сейчас много стрессов на работе. Сложилось впечатление, что он не осознает масштаб существующей проблемы. Поэтому вначале я предложил клиентке договориться с мужем о том, чтобы она записала на видео, как он выглядит во время своего запоя. «Пусть у него будет объективная картина происходящего, ведь одно дело абстрактное признание, да, у меня есть проблема, и совсем другое увидеть, насколько далеко все зашло». Косвенно мое задание должно было помочь и клиентке на уровне подсознания признать масштаб бедствия. Муж просмотрел видеоотчеты жены, на котором он спит пьяный на полу в коридоре, уткнувшись лицом в кошачий лоток». Расстроившись, он стал клятвенно заверять, что такого больше никогда не повторится, но, как я и предполагал, мужчина категорически отказался встречаться со специалистом и обсуждать план своего лечения. Когда близкий человек болен, но не собирается ничего делать для исцеления, создается впечатление, что ситуация тупиковая. Все разговоры просто разбиваются о глухую стену. Возникает ощущение, что выхода не существует. Но это не так. Выход есть, просто он находится в направлении, которое не кажется очевидным. Нужно начать не с исцеления близкого, а с исцеления себя. Нам очень важно освободиться от иллюзии, что можно спасти другого человека против его воли, и начать разбираться в том, что я могу реально делать в сложившихся обстоятельствах. С этого мы и начали работу с клиенткой, сфокусировавшись на вопросе, что она может сделать прямо сейчас. Во-первых, она точно может снять с себя розовые очки и начать глубже разбираться в том, что собой представляет алкогольная зависимость и в чем у нее самой проявляется созависимость, а также какие сценарии дальнейшего развития событий в принципе возможны. Во-вторых, и пожалуй это самое важное, она может начать глубоко осознавать фундаментальный принцип здоровых отношений, который заключается в уважении в уважении и к себе, и к другому человеку, в том числе к его праву идти своим путем, даже если этот путь ведет его к саморазрушению. В такой ситуации крайне важно принять тот факт, что судьба любимого человека нам не принадлежит, и если мы действительно его уважаем, то признаем, что он имеет право разрушить свою жизнь. Ведь только по-настоящему поняв это, мы начинаем глубоко осознавать, что имеем право при этом не разрушать свою судьбу. Мы имеем право продолжая любить близкого человека учиться строить свою счастливую жизнь несмотря ни на что это очень нелегко но моей клиентке помогла одна медитация которую я записал для нее на диктофон она прослушивала ее самостоятельно много раз вот текст этой медитации медитация настоящее уважение выделится время чтобы побыть в тишине в контакте с собой и со своим внутренним миром. И пусть ваше подсознание начинает работать сейчас для вашего блага и для блага близкого человека, пропитываясь идеей настоящего уважения. И прежде, чем эта работа начнет происходить на глубоком уровне, пусть вначале будет произнесена Молитва о душевном покое, которую используют регулярно те, кто проходит 12-шаговую программу, предназначенную для исцеления от различных зависимостей и созависимостей. Звучит эта молитва так: Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не могу изменить. Даруй мне мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого. Многие люди находили опору для себя в этой молитве, когда находились в растерянности или не понимали, как действовать в сложных ситуациях с близкими людьми. И вот сейчас вымысленно произнесли эту молитву и тем самым Позволили идеи настоящего уважения проникать в самую середину вашей души. Пусть сейчас в вашей душе поселится настоящее уважение к тому, что есть много того, чем вы не управляете. И уважение к тому, что есть что-то, что вы в состоянии сделать. Уважение к тому, что ваш близкий человек сам решает, как ему распорядиться своей жизнью. И к тому, что он имеет право даже погубить ее. Уважение к тому, что вы имеете право, несмотря ни на что, сделать свою жизнь счастливой. Это ваше право. И оно напрямую связано с уважением к себе и к другому человеку. пусть Во время этой медитации настоящее уважение станет главной опорой на пути к исцелению. Эта медитация, которую женщина прослушивала много раз, помогла ей начать проходить 12-шаговую программу и постепенно перестать закатывать истерики своему мужу, а сосредоточиться на вопросе «что я буду делать, если ситуация станет еще хуже?». Именно этот вопрос, к которому она стала постепенно привыкать, помог ей начать шаг за шагом выбираться из ловушки созависимости. Она даже записала его маркером на листе бумаги и прикрепила к внутренней стороне дверцы шкафа, где лежала ее одежда. В результате у нее созрело решение – Несмотря на то, что она любит своего мужа и очень хочет, чтобы он бросил пить, она не станет больше с ним ругаться, ссориться и бесконечно страдать, а снимет квартиру для себя и детей и переедет, а дальше жизнь сама все расставит по местам. Она записала для мужа аудиосообщение, в котором с уважением и любовью коротко и просто объяснила свою твердую позицию. Это очень сильно отличалось от того, что она делала раньше, когда пыталась день за днем вести душеспасительные беседы, которые, как она потом призналась, напоминали жужжание назойливой мухи. Вместо этого муж получил зрелое полноценное послание от взрослой любящей жены, которая приняла свое взвешенное решение. Дальше события разворачивались по такому сценарию. Переехав на съемную квартиру с детьми, женщина активно занялась своей работой, чтобы обеспечить себе и детям финансовую безопасность. Ее муж запил пуще прежнего, обвиняя жену в том, что она оставила его одного в тяжелый момент. Следующим важным шагом было ее видеосообщение к мужу, в котором она смогла просто и внятно донести свою позицию, состоящую из следующих пунктов. Первое. Она знает, что он хороший человек и любит его. Второе. Сейчас она учится разбираться в проблеме зависимости и созависимости и все лучше и лучше понимает, что любой человек может заболеть алкоголизмом и никто не застрахован от этой болезни. Третье. Она уважает его выбор не вникать в проблему и не лечиться. Более того, она уважает его право разрушить свою жизнь. Четвертое. Сама она выбирает жить счастливо и надеется, что, может быть, он захочет к ней присоединиться, но захочет он встать на путь исцеления или нет – это его выбор. Пятое. Она понимает, что он может выбрать путь саморазрушения и что имеет на это право, хотя, конечно, ей хотелось бы, чтобы он выбрал путь исцеления и построение своей счастливой судьбы. Шестое. Она примет любой вариант развития событий. Хочу обратить ваше внимание на важную деталь. Целью этого видеосообщения было не изменение его поведения, а уважительное информирование о своем выборе. Нужно проделать существенную внутреннюю работу, чтобы действовать в таком ключе. А что было потом? Через пять месяцев постоянных алкогольных срывов муж записался ко мне на консультацию. Условием нашей встречи с ним было следующее. Первое. Он проходит шесть встреч в 12-шаговой программе и погружается в ее изучение. Второе. Семь дней перед нашей консультацией он не употребляет алкоголь и каждый вечер выделяет 20 минут, чтобы писать, как он собирается в будущем выстраивать свою жизнь, чтобы она была счастливой. Третье. Все это он будет делать в первую очередь для себя, а не для жены и детей. Завершилась эта история хэппи-эндом – Муж выбрал путь исцеления и стал активно проходить 12 программу. После четырех месяцев его активные трезвости супруги снова съехались. При этом жена поставила условие пройти у меня курс семейной психотерапии, что они в результате и сделали. Как я уже говорил, все истории в этой аудиокниге вымышленные, но основаны на моем профессиональном опыте. Детали, обстоятельства и имена героев изменены, чтобы сохранить конфиденциальность. Однако суть остается неизменной. Каждая ситуация отражает реальные жизненные сценарии, а предложенные техники многократно проверены на практике и действительно эффективно работают. Но на что бы я хотел обратить ваше внимание в этой истории? Первое. Тема зависимости и созависимости касается не только тех, кто столкнулся с крайними ее проявлениями. Подобные психологические хитросплетения так или иначе обязательно присутствуют в нашей жизни. И чем лучше мы понимаем, как они работают, тем больше у нас шансов не усугубить ситуацию своими непроизвольными, но глубоко ошибочными реакциями. Второе. Разбираясь именно в теме зависимости и созависимости, мы глубже осознаем суть настоящего уважения и пропитываемся этой идеей. Именно это понимание поможет нам находить более мудрые и взвешенные решения в непростых жизненных ситуациях. Третье. Разбираясь в теме зависимости и созависимости, мы сможем удерживать себя от таких форм помощи, которые, как ни парадоксально, только усугубляют ситуацию.